Облуждается тот, кто ищет друзей в синях, а испытывает их за столом Сенека Человека можно уничтожить, но его нельзя победить Хемингуэй Сострадание – основа всей морали Артур Шопенгауэр Гений может свободно дышать только в атмосфере свободы Джон Миль Когда двое говорят, и один из них сердится Тот, кто уступает, умнее Еврипид Диссонанс есть величайшие сила музыки Петр Ильич Чайковский Кем довольны все, тот не делает ничего доброго, потому что добро невозможно без оскорбления зла. Николай Гаврилович Чернышевский Основная мысль человека есть мысль о Боге. Основная мысль Бога есть мысль о человеке. Николай Бердяев каждом разбойнике чти распятого в безднах Бога» Максимилиан Волошин «Насилие питается покорностью, как огонь соломой» Владимир Короленко «Артист должен знать все о любви и научиться жить без нее» Павлова Добро может существовать и без зла, но зло без добра существовать не может Августин Аврелий. Смерть — это стрела, пущенная в тебя, а жизнь — то мгновение, что она до тебя долетит Ибрагим Аль-Хусри Врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва. Авицена Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Мигель де Сервантес То, чем мы грешим в молодости, приходится искупать в старости. Размуртердамский. Иногда необходимо нарушать правила, чтобы спасти его силу. Василий Ключевский. Осколь презренная вещь человек. Если не поднимается он выше человеческого Сенека Чтобы жить в добродетели Мы всегда должны вести борьбу сами с собой Жан-Жак Руссо Что я разумею, тому и верю Но не все, чему я верю, то и разумею Августин Аврелий Самое полезное из всех искусств, искусство нравится Филипп Честерфилд Воинствующие безбожие есть расплата за рабие идеи о Боге Николай Бердяев Ожидание несчастья – худшее несчастье, чем само несчастье. Тарквато Тассо Есть люди столь скупые, как если бы они собирались жить вечно, и столь расточительные, как если бы собирались умереть завтра. Аристотель Человек, который задумал потратить пустую час времени, еще не осознал цену жизни. Чарльз Дарвин «Любить значит перестать сравнивать» Бернар Гроссе Ревнивец сомневается на самом деле в себе самом. Анаре де Бальзак Люди плачут над вымыслами поэтов, а на подлинные страдания взирают спокойно и равнодушно. Сократ Хотя человеческой жизни нет цены, мы поступаем так, словно существует нечто еще более ценное. Антуан де Сент-Экзюпери